Лондон, Англия, ноябрь 1943 года. Аллен Гровер из Тайм, мой старый приятель, которому я три года тому назад устроила разнос за статью о романе Поля Брани, использовал все свои связи, подергал за все ниточки и устроил так, что я смогла на две недели снять номер в отеле Дорчестер на Парк Лейн. Лондон был наводнён журналистами. Одни возвращались из Северной Африки, другие приехали на побывку из Италии, третьи ждали, когда начнётся следующая фаза войны, причём никто не сомневался, что это произойдёт во Франции. Так что свободные номера в лондонских гостиницах были такой же редкостью, как и плиссированные юбки на женщинах. Их больше не шили. Этот фасон считался неразумной тратой ткани. На следующее утро после приезда Дженни пригласила меня вместе позавтракать. Завтрак из-за дефицита продуктов в Великобритании была введена карточная система, оказался довольно скудным. Но я тут же принялась жадно расспрашивать свою сотрапезницу о том, что происходит, сгорая от желания поскорее узнать Последние новости. Джинни была всё та же: шпильки, в отличие от моих практичных туфель на низком каблуке, золотые украшения и бостонский акцент. Мне захотелось перекрасить волосы в чёрный цвет и никогда не уезжать с войны. Джинни пошла со мной подбирать униформу. со специальной нашивкой для военных корреспондентов на нагрудном кармане куртки. А потом мы вместе отправились за моей аккредитацией. Я с восторгом рассматривала удостоверение личности, где помимо моей фотографии имелись также отпечатки пальцев. Здесь сказано, что я капитан армии США. Как тебе такое? ликующе спросила я подругу на обратном пути в Дорчестер. Коблуки Джинни цокали по разбитой мостовой. Ноги у неё были не такие длинные, как у меня, но мы шли плечом к плечу. "Это даёт тебе одно единственное преимущество", ответила она. "Немцы примут тебя за шпионку и не расстреляют сразу". "Ну, что и сказанула", улыбнулась я. "На этом берегу залива немцы не могут взять нас в плен". "А ты оптимистка", хмыкнула Джинни. "Понятное дело, новенькая". Если через месяц другой ты будешь всё так же в этом уверена, я прислежу за тем, чтобы тебя признали невменяемой. Думаешь, я ненормальная, потому что надеюсь любой ценой попасть во Францию, когда там высадятся союзные войска и вести репортажи непосредственно с места боевых действий? Я думаю, ты сумасшедше, Марти. Поскольку считаешь, что не можешь попасть в плен к немцам здесь, в Англии, ответила Джинни и рассмеялась. Мы уже почти подошли к Дорчестеру, когда я сказала: Марта Хемингуэй. Что? Извини, не поняла Джинни. Марта Хемингуэй, вот кто я, судя по документам. Меня настоящую сократили до одной буквы, а самая важная часть меня это то, что я чья-то жена. Подруга приобняла меня за плечо, и мы какое-то время шли молча. Лондон жил обычной жизнью. Люди спускались в метро и выходили из него, на улицах торговали газетами, в автобусах проверяли билеты. Правда, среди прохожих преобладали женщины, а почти все молодые люди были в военной форме. Ну, наконец сказала Джинни. Мне 33, и я не замужем. Если хочешь поменяться именами и статусом, можно это обсудить. Но должна тебя предупредить, меня больше не зовут Вирджиния. С этими словами она достала из кармана удостоверение личности и показала его мне. В графе имя и фамилия значилось: Грет Коулс. Гэриет, воскликнула я. Гэджи, с сегодняшнего дня я буду звать тебя Гэри. Гэри Вирджен, подхватила Джинни, и мы рассхохотались. Господи, как же хорошо мне было на войне. Если не на передовой, то по крайней мере в непосредственной близости к ней Лондон был уже не тем городом, который я 6 лет назад презирала за то, что его жители, находясь на грани войны, упорно старались этого не замечать. Улица Патерностер-роу, лондонский центр книжной торговли, превратилась в череду полуразрушенных домов, как и дюжина самых прекрасных церквей. Было заметно, что люди похудели, сказывалась карточная система. Цвет одежды был преимущественно тускло-коричневый, с редкими вкраплениями бордового подкладка плащей санитаров, темно-вишневого и светло-голубого, цвета парашютно-десантного полка. Но в таком виде Лондон показался мне еще прекраснее. Мы с Джинни каждый день выходили в город. Я звала ее Гэри, а она меня Матт. Ну, она... Да чего же здорово было иметь подругу, с которой можно поделиться своими мыслями. Я рассказывала ей об Эрнесте, конечно, не раскрывала всю подноготную нашего брака, но слегка приоткрыла завесу. Например, пожаловалась на то, что не желаю быть всего лишь супругой Хемингуэя, а хочу оставаться Мартой Гэлхёрн. Джинни прекрасно понимала меня. И я даже начала фантазировать, что когда придёт время возвращаться на Кубу, я могу попробовать уговорить её поехать со мной. Мне казалось, что когда рядом постоянно будет такая замечательная подруга, наша жизнь с Эрнестом непременно наладится. В свободное время журналисты обычно собирались либо в Дорчестере, там New York Times открыл свой магазинчик, который быстро обрёл популярность либо в Савое, где Гэрльд, трибюн, был свой офис. Мы с Джинни проводили большинство вечеров в компании коллег в одном из этих обязательных к посещению модных мест, ели то, что позволяла карточная система, и пили всё, что могли раздобыть. Джинни познакомила меня со многими людьми. С венгерским писателем Артуром Кёстлером, чей роман «Слепящая тьма» принес ему славу, хотя и довольно скандальную. С английскими литераторами Ивленом Во и Сирилом Конноли, которые оказались не такими уж чопорными. С парнем, собиравшимся занять пост посла Франции в Алжире, как только Франция станет настолько свободной, что ей потребуется посол. Однажды вечером этот будущий посол вместе со своей женой остановились возле номера Джинни. Она была уже в папильотках и намазала лицо культ-кремом, но все равно пригласила их войти, и мы мгновенно стали лучшими друзьями. Я познакомилась с корреспондентом Лайв Биллом Олтоном и с писателем Ирвином Шоу. Я их путала. потому что они вечно вертелись возле одной и той же американской девицы по имени Мэри Ойлш, которая время от времени писала для журнала Life и Time и всегда ходила в тонких свитерах без лифчика, демонстрируя окружающим, как холодно бывает, когда весь уголь уходит на нужды фронта. А ещё поговаривали, что она спит то ли с ультаном, то ли с Шоу, то ли с ними обоими. Я встречалась в Испании с её мужем, блестящим австралийским журналистом Ноэлем Монксом. Он был первым корреспондентом, который побывал в Гернике после того, как её разбомбили фашисты. Мне казалось, что если эта Мэри Уэйлс собирается действовать за спиной своего замечательного мужа, ей следовало бы вести себя немного скромнее. Кто-нибудь из компании нет, нет, да и спрашивал меня, когда же к нам присоединится Хемингуэй. Я была не против, если такие вопросы задавали друзья. Но откровенно говоря, начала сомневаться в том, что новые знакомые относятся ко мне с симпатией просто потому, что я им нравлюсь, а не потому, что я понравилась Хемингуэю. Не трудно догадаться, какой они видели меня со стороны. И чем не выдающаяся жена, выдающийся муж. Работа военного корреспондента в Лондоне отличалась от таковой в Испании. И неддаром Эрнест выдвигал этот аргумент, отказываясь уезжать в Кубу. Пессимистические репортажи не приветствовались, и естественно, на менялась в обязанность подавать тексты на рассмотрение бдительному цензору. который за годы войны обучился искусству заворачивать даже самые, казалось бы, безобидные статьи. Однако мои репортажи для Collier's не были пропагандой, к которой Эрнест относился с нескрываемым презрением. Как далеко и как быстро продвигаются наши войска, как мы направе и налево граним немцев и итальянцев, словно бы те даже и не пробуют отбиваться. Цензоры меня практически не беспокоили. Я ездила в Линкольн-Шир, чтобы сделать репортаж о летчиках из бомбардировочной авиации. Эти молоденькие английские ребята, совсем еще мальчишки, понимали, что многие из них вряд ли доживут до окончания войны. И этим пониманием были приправлены их шутки, их проявления, Профессиональный сленг это чувствовалось в том, как они напряжённо прислушивались, ожидая уловить звук мотора возвращающегося бомбардировщика, даже если была не их очередь вылетать на задание. Глядя на них, я вспоминала тот материал, который Клоп написал в Испании о Рейвине, изувеченном парнишке из Пизбурга. Я даже подумывала подать рапорт, чтобы мне разрешили отправиться в рейд с кем-нибудь из пилотов, но у меня так и не хватило на это храбрости. Вернувшись в Лондон, я даже не успела дописать материалы о них, когда узнала, что застенчивый пренёк по имени Скот, с которым я особенно подружилась в той командировке, не вернулся с задания. Я писала, не в силах сдержать слёзы. И когда статья Была закончена. Долго потом еще не могла успокоиться. В письме я поделилась с Эрнестом тем, какое сильное впечатление произвели на меня эти ребята, и добавила, что не смогла бы все это понять и прочувствовать, если бы не встретилась с ними лично. Я пересказала ему историю, которую услышала в Лондоне от поляков о подпольных школах, где учителя, нарушая запрет, обучали сто тысяч еврейских детей, хотя прекрасно понимали, что если их поймают, то неминуемо расстреляют. Написала о 14-летних подростках, которые работали на заводах, чтобы взрослые мужчины могли пойти воевать, о беженцах из Дании, с которыми познакомилась в одном лондонском клубе. а медиках из ожога у отделения в сасикси, которые отчаянно пытались спасти солдат и мирных жителей, жертв бомбардировок от судьбы Рейвена. Я искренне радовалась, что мне представился шанс записать эти потрясающие истории, но за редким исключением их нельзя было назвать военными репортажами. И даже материалы на лётчиках из Линкольншира скорее напоминал пятиминутное интервью на бегу, когда нет возможности сесть и спокойно поговорить, задать вопросы и попытаться во всём хорошенько разобраться. Правда, цензоры всё равно наверняка бы вымрали из моей статьи самые глубокие и честные фрагменты. Но я хотя бы попробовала написать её так, как считаю нужным. Я регулярно отправляла Эрнесту нежные, наполненные любовью письма. Постоянно упоминала, что все спрашивают о нём. Я соглашалась с тем, что он приносит больше пользы там, где сейчас находится. Но приедет ли он, если ситуация изменится? Хемингуэй понимал войну лучше, чем кто бы то ни было, и писал о ней лучше всех. Никто не видел её так ясно, как он. Я даже предложил ему сделать серию репортажей для Кольерс. Мне было плевать, что это могло пошатнуть мои позиции в журнале. Я была готова на любые жертвы, лишь бы только убедить Эрнеста в том, что он тоже должен принять во всем этом участие. В январе вышла ли Анна? Правда, с экранизацией романа и постановкой в театре ничего не получилось, зато отзывы были все как один, доброжелательные. В Вашингтон-Пост заметили, что я достигла зрелости как художник. В Нью-Йорк Геральт Трибюн отметили, с каким благородством я пишу о пылкой и знойной страсти. И никто ни словом не упомянул о смешанных браках, Никто не нашёл ничего дурного или странного в том, что моя героиня мулатка. В середине месяца пришло очередное письмо от Эрнеста. Он писал, что задраит пилары и приедет в Лондон сразу после того, как закончится патрулирование. Я ответила, что уезжаю из Лондона навестить Герберта Мэтьюса. Если найду пилота, который согласится контрабандой перевести меня в Алжир, где я остановлюсь у посла в ожидании, с которым меня познакомила Джинни, и повидаюсь с Бамби, тот обещал приехать туда в увольнении на выходные. Из Северной Африки я могла переправиться в Италию, где, высадившись ещё в сентябре войска союзников, пытались сломить ожесточённое сопротивление противника. Но Я могла бы вернуться в Лондон или он мог бы поехать вместе со мной в гости. Если Эрнест даст мне знать, я всё организую к его приезду. Ещё никогда в жизни я не была так счастлива. Италия. Февраль 1944 года. На горных дорогах Италии, которые напоминали американские горки, И казалось, никогда не перестанут осыпаться, я старалась уклониться от встреч с американскими офицерами, отвечавшими за связи с прессой. Если бы выяснилось, что я приехала сюда, чтобы сделать репортаж, дело бы закончилось немедленной отправкой домой. Но я обрела покровителя в лице офицера из французского транспортного отдела. Он возил меня от одних завалов из камней к другим, Когда-то эти руины были очаровательными итальянскими деревушками. Вокруг нас постоянно взрывались мины. На обочинах дорог стояли остовы сгоревших грузовиков, лежали трупы животных и повсюду валялись окровавленные бинты. Мы ненадолго присоединились к полку солдат Сардинии, которые везли на фронт припасы для бойцов антигитлеровской коалиции, а обратно привязанные к спинам мулов тела убитых. Посетили палаточный госпиталь, провели ночь в погребе, вместе с американским майором и французским врачом, поужинали солдатским пайком и послушали музыку, которую передавали по радио из Берлина. Мы увертывались от снарядов германских батарей и наблюдали за тем, как самолеты союзников бомбят «Монто-Кассино». Я пыталась разыскать Джинни, которая бросила работу в Лондоне и нашла тропинку на передовую, где сражались американские войска. Но она, как и я, может, и больше опасалась встречи с военной полицией. И все это время я писала, чертовски много писала, хорошо, как никогда прежде. Это были репортажи об отважных ребятах, достойных того, чтобы им посвящали первые полсы газет, о настоящих героях, которые заслуживали того, чтобы о них узнали, чтобы им аплодировали, всячески их поддерживали и помнили о них. Если бы не клуб, я могла бы оставаться там до бесконечности. Но после того январского письма к него стали приходить послания одном мрачнее другого. В день, когда закончилось его последнее патрулирование, Эрнест снова написал, что собирается присоединиться ко мне в Европе, только в этот раз назвал себя старой лошадью, которую принуждают прыгать через препятствия. Утверждал, что это я виновата в том, что он завязал с охоты на подлодке. Да еще вдобавок я лишила его возможности написать об этом роман, потому что... Журналистика сотрёт в его голове то, что могло бы стать прекрасной историей. Хемингуэй поставил мне по телефону ультиматум: или ты корреспондент на этой проклятой войне, или женщина в моей постели. Понялся обвинять меня в том, что я постоянно бросала его в одиночестве все эти долгие 5 месяцев, и неважно, что всё время, пока меня не было, он или выходил в море на пилар, или готовился к патрулированию или ждал, когда можно будет выйти патрулировать, то есть без малейших колебаний оставил бы меня, находись я в это время на Кубе. Ничего, утешаны я себя. Эрнест упрекает меня не всерьёз. Это всё депрессия или алкоголь или и то и другое. Он же пообещал, что приедет, а когда приедет, то всё непременно снова наладится, как в Испании. Мы будем делать одно общее дело и любить друг друга. В марте Хемингуэй не написал ни слова о том, что собирается в Нью-Йорк. А ведь на то, чтобы выправить проездные документы, ему потребовалось бы недели две не меньше. В следующее письмо он закончил словами: "Всего хорошего, Бонжи". И это было похоже на точку в наших отношениях. Я читала это письмо, прислонившись спиной к высокому валуну, а где-то впереди стреляли из пулемёта: ронг, кара-ронг, ронг, ронг. Я соскользнула на землю, села и ещё раз перечитала всё от начала и до конца. пытаясь найти какие-то другие слова, хоть какой-то намёк на то, что Эрнест просто хочет меня спровоцировать, поскольку нарушил своё обещание и теперь пытается перевести стрелки на жену. Сложив листок в очень маленький квадратик, я засунула его в задний карман брюк. Я старалась не думать о том, что, возможно, это последнее письмо от Эрнеста. Прикидывала, сколько времени займёт обратная дорога на Кубу и понимала, Надо срочно что-то предпринять. А вдруг в моей кровати уже спит другая женщина? Нет, ну что за ерунда, — одернула я себя. Конечно же, это попросту невозможно. Хотя, когда-то еще до знакомства со мной у Хемингуэя был роман с женщиной, о котором мне рассказывал швед, с той самой, что любила быструю езду и эти глупые игры вроде «Кто первым струсит». И она, между прочим, была с Кубы. Жена какого-то состоятельного американца, который жил на острове. Не исключено, кстати, что она и до сих пор там живет. А может и нет. Возможно, у Эрнеста появилась другая. Да мало ли там вообще соблазнительных красоток. Все решила я. Возвращаюсь на Кубу прямо сейчас. Но потом поняла, что это бессмысленно. Да, я любила Эрнесто, и он любил меня, но я не могла жить его жизнью. Вернее, не могла жить только его жизнью, не оставив пространства для своей собственной. Однако Хемингуэй ни за что бы не пошёл на компромисс. Он никогда бы не стал жить моей жизнью, и даже мне бы этого не позволил. Не захотел бы или не смог, какая разница, результат один. Спустя несколько дней в Кольерс появилась посвящённая мне колонка. Клоп характеризовал меня как журналистку, которая отправилась на место действия за своей историей, напишет её и вернётся домой. И что-то в его словах заставило меня подумать о том, что ещё не всё кончено. Надо попробовать оторвать его от Кубы. и привести в Европу туда, где мы были по-настоящему счастливы, причём дольше, чем 2 недели подряд.